Глава 4. Мартин Шварц с вещмешком на плече поднялся по трапу в средней части Султана Марий на борт лайнера. И ему стало плохо. Он ненавидел это судно, выдержанное в небероских пастельных тонах облицовку стен, мебель из красного дерева или тика и мягкое ковровое покрытие, по которому идёшь как по лужайке. Он ненавидел вызывающую смех униформу обслуживающего персонала, которую носили даже самые простые и посыльные, словно они служили в военно-морском флоте, а не были задействованы на ярмарке массового туризма. Он ненавидел едва уловимый аромат ванили, который распространяли установки для кондиционирования воздуха. Ненавидел эйфорию в глазах пассажиров, вместе с которыми поднялся по трапу на борт. Женщины, мужчины, дети, семьи. Они радовались семи ночам комфорта, когда действует правило всё включено, богатому шведскому столу, доступному 24 часа в сутки, спокойному времяпровождению на палубе во время плавания по океану или в спа-салоне площадью 2000 квадратных метров с фитнес-центром, где доступны разнообразные водные процедуры. Они планировали посетить мюзиклы и шоу в самом современном музыкальном театре Мировых океанов и пропустить стаканчик в другой в одном из 11 баров, разбросанных на 17 палубах. Они собирались оставить своих детей в пиратском клубе, а сами хотели забраться на самый длинный водяной латок, который был когда-либо построен на корабле, и скатиться вниз в бассейн, оставить свои деньги в казино или в торговом центре, оформленном в стиле итальянской рыночной площади. Возможно, некоторые пассажиры поднимались на борт круизного лайнера со смешанными чувствами, как на борт самолёта, с почтетельным уважением и лёгким беспокойством по поводу того, доставит ли их техника, которой они доверились в целости и сохранности из пункта А в пункт Б. Но ни один из почти трех тысяч пассажиров, в этом Мартин был абсолютно уверен, даже не задумывался о том, что в ближайшие дни им придется жить в самом настоящем маленьком городке, где сталкиваются тысячи людей самых разных культур и сословий, начиная с работающих за гроши прачек в прачечной на нижней палубе и заканчивая миллионерами в шезлонгах на защищенных от ветра площадках на верхней палубе. Маленький городок, в котором было все, кроме стражей и порядка. в котором, если набираешь номер 110, то появляется обслуга в номере, а не полиция. Город, в котором с самого первого шага подчиняешься правопорядку какой-нибудь банановой республики под флагом которой круизный лайнер сошёл со штапели. Мартин ненавидел султана морей, его пассажиров и экипаж, но прежде всего ненавидел самого себя. Он дал себе клятву, что больше никогда в жизни его нога не ступит на палубу круизного лайнера, а тем более на палубу именно этого судна. Но одного телефонного звонка какой-то пенсионерки, которую он еще даже и в глаза не видел, оказалось достаточно, чтобы он выбросил за борт все свои благие намерения. Как точно сказано. Он цинично рассмеялся про себя, и, шествующая ему навстречу пожилая супружеская пара, явно страдавшая излишним весом, смерила его скептическим взглядом. «Выбросить за борт. Точнее, не скажешь». Наконец он добрался до 12-й палубы и внимательно изучил указатели с номерами кают. Чтобы найти апартаменты 12-11, ему нужно было перейти на левый борт. Мартин зевнул. Хотя, или как раз именно потому, что докторша вчера все-таки уговорила его поставить временный штифт, зубная боль мучила его всю ночь напролет, И он совсем не спал, если не считать нескольких минут сна в самолёте, доставившем его в Лондон. В такси из аэропорта Хитроу в Саундгемптон последние нервы вымотал ему его мобильник. Сначала до него попытался дозвониться Крамер, а потом лично сам шеф, чтобы наорать на него за то, что он не явился на обсуждение проведённой операции. Разъярённый шеф заявил, что если Мартин немедленно не явится в участок, то может забрать свои документы. Кроме того, ты, задница, обещал регулярно показываться врачу, чёртова зелье, которое ты, надеюсь, принимаешь регулярно, может привести к сбоям в деятельности мозга, хотя я сомневаюсь, что кто-то вообще заметит хоть какую-то разницу в твоём поведении. В какой-то момент все эти обвинения так достали Мартина, что он переключил приём на свой электронный почтовый ящик. Он не верил, что они действительно смогут обойтись без него. Самое позднее, в тот момент, когда им в очередной раз понадобится команда смертников, этот выговор в его личном деле снова будет забыт. Или на этот раз он действительно немного перегнул палку, заказав каюту на султане Марии, предварительно не переговорив со своим начальством. Люк с площадью 150 квадратных метров на 11-й палубе стоимостью 2000 евро за ночь, включая обратный перелёт бизнес-классом из Нью-Йорка в Берлин. При этом Мартин даже и не собирался отправляться в трансатлантическое плавание. Он хотел только поговорить с этой Герлиндой Добкович, посмотреть на её так называемые доказательства и тотчас покинуть посудину. Однако явно чудаковатая старушенция не захотела ради него покидать корабль. Вчера ночью, порывшись в интернете, Мартин выяснил, что на круизных форумах 78-летняя Герлинда Добкович считалась живой легендой. На свою пенсию она зарезервировала за собой до конца жизни одну из немногих сдаваемых на длительный срок кают на Султане Марий. И с момента спуска судна на воду 8 лет тому назад она покидала корабль только тогда, когда это было необходимо для проведения ремонтных работ. Таким образом, Мартин должен был сам подняться к ней на борт. А поскольку без удостоверения пассажира попасть на круизный лайнер было невозможно, он был вынужден зарезервировать для себя каюту на Султане Марий. Люкс с верандой на корме судна оказался единственной каютой, которую еще можно было зарезервировать по интернету. Вот почему он заплатил 12 тысяч евро за 20-минутный разговор с герлиндой Добковиц. Собственно говоря, маршрут круизного лайнера был спланирован таким образом, что у него было бы более двух часов для беседы с пожилой дамой, но по пути в Саундгемптон водитель такси, видимо, решил показать ему все пробки на дорогах в южной части Великобритании. «Плевать!» Цена за билет на Султани Марей не разорит его. Его жалование полицейского агента не было слишком большим, однако поскольку в последние годы он почти не тратил деньги, его счёт в банке подрос настолько, что 2 месяца тому назад банк даже прислал ему поздравительную открытку на день рождения. Ему стукнуло 38. Правда, сейчас, поднеся палец к звонку у двери каюты 12-11, он почувствовал себя так, словно ему было далеко за 50. Он нажал на отполированную латунную кнопку и услышал приглушённый колокольный звон. Прошло лишь несколько секунд, дверь открылась, и он увидел перед собой подобострастно улыбающегося юного паренька во фраке и лакированных туфлях. Мартин вспомнил текст рекламы Султана Марий, где говорилось, что в распоряжении каждого гостя, зарезервировавшего дорогущие апартаменты, предоставлялся дворецкий. Устоявшего перед ним экземпляра лет двадцати с небольшим были коротко стриженные чёрные волосы, уложенные на прямой пробор и словно приглаженные утюгом, от чего казалось, что они приклеены к, пожалуй, слишком мускому черепу. У него были водянистые глаза и скошенный подбородок. Мужество и способность настоять на своём были не первыми словами, которые приходили в голову при взгляде на него. Пусть он войдёт. услышал Мартин голос пожилой дамы из глубины апартаментов, и дворецкий поспешно отступил в сторону. Мартину пришлось напрячь все свои умственные способности, чтобы осмыслить все впечатления, которые затем обрушились на него. Как опытный сыщик, он знал, что грань между эксцентричным образом жизни и нуждающимся в лечении безумием была очень тонкой и могла быть проведена только острым грифелем карандаша. А Герлинда Добкович это он понял с первого взгляда. Жила по обе стороны от этой линии, но «Ну, наконец-то приветствовала она его со своей постели. Она восседала в изголовье кровати среди множества подушек, газет и распечаток с компьютера. Её перегруженная кровать стояла в центре помещения, которое архитекторы Верфи планировали использовать в качестве салона. Но архитекторы составляли свои планы явно без участия Герлинды Добкович. По крайней мере, Мартин не мог себе представить, что малиновые цветастые обои, ковёр из шкуры зебры или искусственный олений рога входили в табельное оснащение каждого трёхкомнатного сюита на Султане Марий. "Вы ей должны отдать свои часы на проверку", сказала пожилая дама, бросив взгляд на деревянные напольные часы, стоявшие у входа в апартаменты. "Уже скоро 6 часов". Резким движением руки она отослала своего дворецкого назад к старомодному секретеру с крышкой, обитой фетром, который стоял под прямым углом к перегородке под картиной, написанной маслом. Когда-то давным-давно на ней вероятно был изображён человек в золотом шлеме Рембрандта, но сейчас картина была усеяна листками бумаги, прикреплёнными канцелярскими кнопками прямо к холсту. Пожелая дама сердито посмотрела на Мартина. «Я уже подумала, что мне придется ждать до Нью-Йорка, чтобы облегчиться от шоколадных кексов прямо в Белом доме!» Герлинда потянулась за огромными очками, лежавшими на ее ночном столике. Мартин удивился, что она смогла водрузить их себе нанос одной рукой. Стекла были бледно-розового цвета и оказались толстыми, как дно стакана для виски, из-за чего живые глаза старой дамы за ними стали огромными, как у совы. Вообще при взгляде на Герлинду Добкович сравнение с диковиной птицей напрашивалось само собой. Её пальцы были похожи на когти, а длинный крючковатый нос выделялся на узком, состоявшем только из кожи и костей лице старой дамы, как клюв, что делало её похожей на ворону. Надеюсь, это не наждачная бумага самого низкого качества, как в прошлый раз. Просто положите её рядом с контейнером для биоотходов и проваливайте. Она махнула рукой в сторону Мартина, словно хотела прогнать назойливую муху. "Боюсь, вы приняли меня за кого-то другого", сказал он и опустил свой вещмешок на пол. Герлинда озадаченно подняла брови. "Разве вы не тот человек, который разносит по каютам туалетную бумагу?" удивлённо спросила она. Мартин, до которого постепенно дошло, что имелось в виду, когда говорилось о контейнере для биоотходов, шоколадных кексах, наждачной бумаге и белом доме, Задался вопросом, как он смог сморозить такую глупость и явиться сюда. Какой черт дернул его насыпать соль на никогда не заживающие раны? Видимо, он надеялся наконец покончить с этой трагедией. И надежда эта обманчивая змея заманила его в тупик, в конце которого его поджидала полоумная старушенция, лежавшая на кровати. Мартин заметил, как Герлинда бросила озадаченный взгляд на своего дворецкого. «Черт побери, кто это, Грегор?» Грегор, сидевший у секретаря позади пишущей машинки, которая в Берлинском техническом музее была бы настоящим историческим магнитом для публики, удивлённо выглянул из-за края заправленной бумаги. "Боюсь я тоже не знаю, как и кто вы такой?" прервала Герлинда его изысканно лепет. "Меня зовут Мартин Шварц. Вчера мы с вами разговаривали по телефону". Она звонко шлёпнула себя сухонькой ладошкой по лбу. "Боже мой, ну конечно!" Герлинда отодвинула в сторону стопку бумаги и откинула пуховое одеяло, под которым лежала в белоснежных спортивных тапочках. Хорошо, что вы прибыли сюда. Я знаю, как тяжело это вам далось. Она взвесила свои ножки с края кровати. На Герлинде был розовый спортивный костюм, в котором могли свободно поместиться две такие старушки. Ведь именно здесь, на султане, ваша жена и сын. Извините, пожалуйста, что прерываю, перебил её Мартин. У него не было ни времени, ни сил на любезности. Даже присутствие дворецкого было ему безразлично. По телефону вы сказали, что у вас есть доказательства того, что моя жена не добровольно покончила с собой, прыгнув в заборд. Герлинда кивнула, нисколько не рассердившись, что он её прервал. Опираясь на кресло-каталку, встала и рывком открыла ящик ночного столика. "Не только этого, мой дорогой, не только этого", она с загадорческим видом посмотрела на него, а затем добавила: "Возможно, я даже обнаружила доказательство того, что ваша семья ещё жива". С этими словами она подала Мартину маленького замызганного плюшевого медвежонка, который первоначально был белым, и мех которого теперь приобрёл цвет грязного песка. У Мартина всё похолодело внутри. Ему стало плохо. Он понял, что теперь уже не сможет быстро покинуть это судно. У старой, вонявшей потом и смазочным маслом игрушки не было одного глаза и правой лапы, но инициалы всё ещё были на месте: Т.Ш. Именно там, где Надя несколько лет тому назад вышила их на своей машинке, незадолго до того, как Тим отправился в свою первую поездку с классом в дом отдыха в сельской местности.